Глава шестьдесят седьмая. Проступки солдат он не всегда замечал и не всегда должным образом наказывал. Беглецов и бунтовщиков он преследовал и карал жестоко, а на остальное смотрел сквозь пальцы. А иногда после большого и удачного сражения он освобождал их от всех обязанностей и давал полную волю отдохнуть разгуляться, похваляясь обычно, что его солдаты и среди благовония умеют отлично сражаться. На сходках он... Обращался к ним не воины, а ласковие соратники. Заботясь об их виде, он награждал их оружием, украшенным серебром и золотом, как для красоты, так и за тем, чтобы они крепче держали его в сражении страха потерять ценную вещь. А любил он их так, что, при вести о поражении Титурия, отпустил волосы и бороду и остриг их не раньше, чем отомстил врагам.